Глава шестнадцатая. «Вы никогда не узнаете, что такое настоящая любовь, пока не захотите от неё избавиться». Фредерик Бекбедер. Алиса сама не понимала, почему ей было неприятно видеть мажора, целовавшимся с внучкой деда. Наверное, из-за его лицемерного поведения. Вчера едва ли не плевался за столом, а сегодня, как ни в чём не бывало, целовался с ней на виду у всех соседей. Алиса терпеть не могла подобных людей. Сама она старалась придерживаться определенной линии поведения с каждым из людей вокруг. И никогда не было такого, чтобы она сегодня лебезила перед кем-то, она вообще ни перед кем не лебезила, а на следующий день мытюкала того же типа за его спиной. Честность — вот что ценила Алиса в людях. Мажор же о честности, похоже, ничего не слышал, а значит, ведет себя как последняя сволочь с каждым встречным и думает, что это нормально. Успокаивая себя подобным образом, Алиса отодвинулася от окна и направилась в ванную. Пора было привести себя в порядок перед завтраком. Алиса неспешно стягила с себя ночную рубашку, встала под душ, включила воду. Практически сразу же хлопнула входная дверь, раздались знакомые шаги Мажора. Одного, судя по всему. Как-то быстро они закончили, удивлённо подумала Алиса. В груди зашевелился непонятно червячок, словно мысль о поцелуе мажора была неприятна. Алиса доса烦ливо передёрнула плечами и включила посильнее напор. Вот ещё, не хватало ей думать о всяких глупостях. У неё работы непочатый край, ей не до интрижек мажора. Когда она, вымывшись в халате, вышла на кухню, мажору минал всё, что оставалось в холодильнике. В одиночку. Эй, возмутилась Алиса. А я Мне-то что-нибудь оставил? Ты вчера наелась. Отрезал этот гад и засунул последний кусок еды в рот. Всё, что оставалось Алисе, это побыстрее выхватить у него из-под носа остатки хлеба. Все полбатона, больше ничего съестного в доме не осталось. Мажор проворчал что-то нечленораздельное, но драться за хлеб не стал. Вместо этого поднялся со стола, обжёг Алису недовольным взглядом и ушёл. Куда? Алиса не знала да и не желала знать. Ей предстояло завтракать хлебом и пустым чаем. Так себе перспектива, честно говоря. Голодная и злая, сразу после импровизированного завтрака, Алиса заперлась в спальне. Кушок к тому моменту сбежал на улицу, мажор где-то шлялся. В общем, бросили Алису абсолютно все, покинули, предали, можно сказать. Гады, изверги сволочи. Настроение всех убью, одна останусь, писать очередную статью не помогало. Вместо примеров в скобках хотелось ставить только ругань, причём самую нецензурную. И была бы Алиса сета плевала бы она и на Пушкай, и на Мажора, точно плевала бы как можно дальше. А так, а так обидно. Сами же вы так набили, а её голодной оставили. Не выдержав одиночества и голода, Алиса с неохотой выползла на улицу, встала на крылечке, глубоко вдохнула летний воздух. Трава, солнце, жара. Да чтоб вас всех. Алиса, детка. Баб Вася, как обычно, появилась у забугра совершенно не вовремя. Вот что называется человеку скучно. Шляется по улице, во вся щели заглядывает, не даёт нормально воздухом свежим подышать. Алиса выдавила из себя улыбку, больше похожую на оскал. Вдруг поможет и беда пройдёт мимо. Но, как обычно, не с везением Алиса Бывалая баба Вася, вырастившая троих внуков и нянчившая двух правнуков, увиденная гримаса и не впечатлилась, и только выжидающе посмотрела на Алису. Пришлось подходить к забору. «Алисочка, а правда, что тебя жених бросил?» И смотрит внимательно, глазки так и блестят. «Как же! Такая новость!» «С чего вы взяли, баб Вась?» Совершенно натурально удивилась Алиса. Как будто он у меня был, тот жених, — добавила она саркастично про себя. Так вся улица видела, как... Бабка не договорила. Неподалёку появилась и упорно зашагала к калитке фигуры того самого жениха с пакетом из магазина, между прочим. Еда. Алиса ощутила, как в груди внезапно просыпается несвойственное ей чувство благодарности. И к кому? К мажору. Кот, со временем дошёл до калитки, буркнул доброе утро и потопал к дому. В глазах бабки Васьки Алиса прочла самое настоящее разочарование. Как же такая сплетня пропала? Я пойду, баб Вась. Алиса с трудом сдерживала нетерпение. Там еду принесли, а она здесь местную сплетницу обалтывает. Вот делайте и нечего больше. Иди, Алисочка. взъевнула бабка Васька, явно что-то обдумывая. Еды дома не осталось. Виталик сам не понимал почему. Ведь совсем недавно он покупал продукты, сам складывал их в корзину, сам расплачивался на кассе. И где они? Куда могли деться за такой короткий промежуток времени? Видимо, потому что Кикимора жрала за троих. Не мог же он, Виталик, столько съесть. Нет. Точно кикимора. В неё как в бездонную бочку всё улетало. Когда у него изо рта в буквальном смысле вытащили последний кусок хлеба, Виталик выскочил на улицу с кошельком в руках. Надо было идти в тот магазин, чтоб его. Иначе стерве кикимори будет не с чего готовить. И тогда Виталик тоже будет голодать. Последняя мысль его откровенно пугала. Голодать ему в своей жизни ещё не приходилось. وصлая активный лучи паноса той с волочи, что спустила колёса у его ласточки, Виталик нехотя потащился по отвратительной дороге к магазину. Жара, духота, пыль. Виталик чувствовал себя словно в аду. Там дома всегда можно было заказать доставку, или если прижмёт, поехать самому, но поехать, а не тащиться пешком. В общем, в магазин он пришёл злой, очень злой. Набрал всего, включая мороженые. Пакет вышел неподъёмным. За тридцатку подвезу до нужной улицы. Там уже сам предложил крутившийся у кассы Бухарик, мужик лет 50 с полностью спётым и прокоренным лицом. 30 рублей было не жалко. Спину и ноги Виталик жалел больше. Договорились, буркнул он. Бухарик продемонстрировал отсутствие зубов и довольный потащился на выход. Виталик следом, с тяжеленным пакетом в руках. Старые Жигули ехали отвратно. Виталик подскакивал на каждом бугре, но, блин, он ехал, а не тащил пакет на себе. Возле нужной улицы Бухарека остановился. Теперь идти было не особо далеко, что невероятно радовало Виталика. Он вытащил из кармана 30 рублёвой монеты, положил их на приборную панель и вместе с стоявшим между ног пакетом вылез из старой развалюхи. И те оставалось мимо шести домов и восьми участков. Виталик специально считал, как дошёл к магазину. И вот теперь потащился обратно. Пока дошёл, весь взмок. Но зато теперь можно было не выходить из дома дня два, если не больше. Кикибор о чём-то болтала у калитки с местной сплетницей. Но при этом довольно быстро прибежала домой, когда увидела еду.